Андрей вздохнул с облегчением. Это значительно упрощало дело. Что делать? осведомился Рыжий. Мочить гада, сказал Нагай, хоть с волач, упёртая. Андрей подбирался поближе. "Стою входа", велил Нагай, шагая от дверной проёмы. "Я его отсюда, как кроликом, выгоню". Андрей обернулся в поисках оружия, на глаза попалась лопата. "Не бог весть что" На лучшем голах руку почувствовал себя увереннее. Он выглянул на лестницу, пока там было тихо. Спрятавшись за углом, Андрей принялся поджидать Нагая. Он таился минут 7. Лестничные паралёты оставались безлюдными, только прибой рокотал вдалеке. Стало очевидным, что Нагай выбрал другую лестницу, а Андрей в свою очередь поспешил наверх. Перекинула мысль напасть на рыжево, покурившего внизу, сидя на ступеньках. Однако бандура понятия не имел, где ногаи, это его здорово смущало. Стараясь ступать бесшумно, словно кот, он преодолевал этаж за этажом, покрываясь холодным потом от малейшего скрипа. Чем выше он забирался, тем сильнее довал знать о себе ветер, оразгулявшийся над морскими поросторами. А такой фасад долгостроя ветер рассыпался сотнями сквозняков и шатался пустынными порывами, хлопая дверями и заставляя Андре буквально подпрыгивать всякий раз в каждом хлопке, и ему чудился выстрел. Вскоре стало заметно светлее, сказывалась высота. Затем он оказался в сумерках, поскольку достиг технического этажа, за которым начиналась крыша. Дверь наружу напоминала бронированный люк батискафа. Петли порехотела ржавчина, и они заскрипели, поддавшись с большим трудом. Андрей осторожно выглянул наружу. С солнца поросло синит. Тени начали расти, удлиняясь, будто живые. Молодой человек переступил порог. Под ногами захрустел рубероид, вздыбившийся во многих местах. Кое-где через швы пробились сорняки, а вот вид с крыши открывался просто потрясающий. Мои ближайшие холмы словно пригнулись. Кряжи Ялтинской елы, казалось, подались навстречу Андрею. Море на горизонте выгнулось дугой. в угбли вечно голодных чая теперь неслись снизу из-за невысокого парапета, который строители, наверное, просто не успели обнести добротным стальным ограждением. Ух и высота, подумал Андрей. Высотища! Вместе с осознанием пришла противная слабость в коленях. Похоже, не возьмут меня в высотники, подумал Мандура. В общем, всё было спокойно, если не считать ветра, наверху достигавшего силы урагана. Не выходи на открытое пространство, предостерег внутренний голос, но он все равно побежал вперед. Крышу венчали три башенки, метра четыре в высоту, скрывающие, очевидно, лифтовые механизмы. Бурые от ржавчины треноги антенн и такие же рыжие лесенки по бокам поредовали им сходство с боевыми рубками списанных на лом подводных лодок. Андрей направился к ближайшей, держа лопату на перевес, будто копье. Если бы его спросили, какую цель он преследует, ответить бы оказалось нелегко. Такое случается сплошь и рядом, когда в крови переизбыток адреналина. Бежишь, потому что бежишь. Вот и все. Он достиг угла и завернулся за него, на полном ходу, буквально врезавшись на гая. К ним столкнулись. Ногай отшатнулся, чуть не выронив пистолет. "Сука!" выкрикнул Ногай. Андрей махнул лопатой, скорее инстинктивно, от испуга, попав Ногаю в скулу. Посредине времени прогрохотел выстрел. Его звук тотчас же отнесся ветром. Полечо Андрея аж glow огнём, однако рука не утратила силы. как будто лопатой словно штыком бандура сделал выпад. Ногаю успел спустить курок во второй раз. Пуля прожужжала у самого уха бандуры. В следующую секунду штык врезался ногаю в живот с такой силой, что бандура еле удержал черенок. Пистолет с глухим стуком упал на рубероид. Андрей опять замахнулся лопатой, обрушивая её на спину нырнувшего за пистолетом противника. Нагай упал на четыре ноги, и Андрей ударил его ногой по рёбрам. Противник покатился, как сорвавшееся со истокае бревно. Бандура рванул следом, вращая лопатой над головой. У самой кромки крыши Нагай удалось вскочить на ноги. Он был ошеломлён, однако собирался бороться до конца. Развязка наступила через секунду. «Вторая подача!» — завопил Андрей со свистом, рассекая лопатой в воздух. Нога отшатнулся, и его икры соприкоснулись с бордюром. Он потерял равновесие, нелепо взмахнуло руками и исчез за срезом крыши. Пространство разорвал отчаянный вопль, оборвавшийся глухим шлепком внизу. «Вот!» — Андрей отбросил лопату, превратившуюся в орудие убийства. Ньютёр испаринул с алба. Вот так вот. Осторожно подойдя к самому краю крыши, Андрей опустился на четвереньки, но потом передумал и не стал смотреть вниз. Впрочем, вот он не было нужды. Не нудой позже он разглядел крохотную фигурку Рышева. Милиционер во все лопатки улепётывал к машине. Так не пойдёт, сказал Пандур, оглядываясь. Пистолет Нагая валялся в десяти шагах. Подобрав ствол, Андрей Бегум вернулся к парапету и улёкся, держа оружие двумя руками. Теперь оставалось аж му렵 о левый глаз совместить мушку, прорулить прицел и спину рыжего, уже отдалившегося метров на 100. Выступал бы за сборную, цены к тебе не было, процидил Андрей и задержав дыхание, выстрелил. Орыжий петля миновал шипкие заросли и теперь нёсся по полю. Он проявил пребы таки необык Левены прыг в вот гнида возмущался Андрей, отправив в догонку беглецу одну за другой четыре пули. То ли пистолет был плохо пострелян, то ли рыжий заговорён, однако он целым и невредимым преодолел кусты и выскочил на дорогу. Густые кусты по обочине мешали целиться. Дистанция эти переделала рыжего практически неуязвимым. "Шёл скотина", с досадой констатировал Андрей. Насколько дальнейшая стрельба представлялась бестолковой тратой патронов, оставалось, отложив пистолет, заняться раной на плече, а потом, как можно скорее, уносить ноги, пока рыжий не вызвал подмогу. Андрей через голову стянул ветровку, хотел расстегнуть пуговицы рубашки, но пальцы слушались плохо. Тогда он, вырвавшись, рванул в ворот. Забравшись на гребень, Мила бесила пустилась на колени. в таком положении она пребывала минут 5. Со стороны могло показаться, что она истовом молится, хотя она просто переводила дух. Когда лёгкие наконец насытили кровь кислородом, мило смогла смотреться. У неё слегка кружилась голова, а в глазах скокали светлячки, но в принципе это было терпимо. Пляж оставался безлюдным. Море шумило вдалеком внизу, на уровне горизонта крохотным белым пятнышком виднелся теплоход. Жидкие прибрежные заросли надёжно скрывали Любчика от посторонних взглядов. Это было уже неплохо. Возвышенность, на которую забралась Мила, была одним из отрогов массивного, развёрнутого к морю скалистого кряжа, кое-где порушившегося кустами, но большей частью гулого. С кулька она не вглядывалась в окружающий пейзаж: ни домов, ни машин, ни людей видно не было. Беслюдно так, пробормотала Мила, не зная, огорчаться ли этому обстоятельству, а окрестности, скорее всего, уже кишели головорезами огнемёта. от которых не стоило искать защиты у какого-нибудь пастуха сатары овец или у компаний туристов, и нужно было срочно найти телефон, в крайнем случае отделения милиции. Стар с земли, мило отряхнула колени, парихрамывая на левую ногу, зашагала по тропинке, едва заметной на каменистой почве. Минут десять у нее ушло, чтобы обогнуть буру от лишайника в скалу, напоминавшую окаменевший парусник. Сразу за скалой... Она неожиданно наткнулась на высокий железобетонный забор, который совершенно справедливо связала с оставленной внизу заброшенной пограничной заставой. Мила пошла вдоль забора, переступая всевозможный мусор, судя по всему... оставленной прошлым летом туристами. В конце концов забор вывел её к накатаному с виду просёлку, а на решила, что та старая дорога на заставу. В левек грунтовки находился косогор утканый столбами с виноградной лозой. В значительном выши виноградников начинался лес, поднимавшийся в горы. Из-за леса доносился шум проносившихся по трассе машин. В горах расстояние обманчиво. И всё же она предположила, что доберётся до трассы часа за полтора, если сохранит прежний темп. Она пересекла грунтовку, собираясь свернуть в виноградники, когда услышала нарастающий гул автомобильного мотора. Но чтобы было не сомневаться, машина едет по просёлку и с минуты на минуту появится из-за гребня ближайшего холма. В трикол Не успела она подумать о бандитах, как уже ныряла в кусты на обочине, а распластавшись среди зарослей, словно опытный диверсант, Мила Сергеевна с замиранием сердца принялась дожидаться появления автомобиля.